для несения охраны днем и ночью. Тем временем обласканный государем механик не скупился на обещание. Так, помимо управляемого воздушного шара, он готовил еще один сюрприз. Теперь рассказывает, пишет Ростопчин, что приготовляется лодка, которая будет ходить под водой. «Лодка лодкой, но уже израсходовано из казны 72 тысячи рублей, и, кажется, пора подумать о подборе экипажа для управляемого шара». «Они, прежде нежели отправятся к войскам, могут заранее поупражняться и приобрести навык в действиях с крыльями, делиться растопчин своими соображениями с царем» следовательно, Леппих предполагал использовать на своем аэростате в качестве движителя мускульную силу. Никаких данных, относящихся к объему и размерам аэростата, до нас не дошло. Судя по количеству закупленных реактивов для газонаполнения, из них можно было получить не больше 600-800 кубометров водорода. Это позволяло поднять в воздух одного-двух человек, но никак не не пятьдесят. За четыре дня до Бородинской битвы главнокомандующий русской армии запрашивает растопчина о возможности использовать машину Леппиха в сражении под Москвой. Государь говорил мне об Аэростате, который тайно готовится близ Москвы. Можно ли будет им воспользоваться? Прошу мне сказать... И как его употребить удобнее? Надеюсь, дать баталию в теперешней позиции. Разве неприятель приятель пойдет меня обходить? Тогда должен буду я отступить, чтобы ему ход к Москве воспрепятствовать. И ежели буду побежден, то пойду к Москве и там буду оборонять столицу. Какой ответ получил Кутузов, неизвестно на известная инструкция, которую царь дал Ростовчину. «Составьте Лепиху экипаж для лодки аэростата из людей надежных и смышленных и отправьте нарочно с известием генерала Кутузову. Чтобы предупредить его, я уже сообщил ему об этом предприятии, но прошу вас поручить Лепиху соблюдать осторожность при опущении шара в первый раз на землю, чтобы не ошибиться и не попасть в руки неприятеля. Скажите ему, чтобы, опустившись на землю, принял предосторожность поднять шар, укрепив его за веревку. В противном случае к нему могут собраться любопытные из войска, а между ними могут оказаться и неприятельские шпионы. В ожидании того, что воздушный корабль «Лепеха» взлетит над Москвой и направится громить наполеоновские войска, Ростопчин 22 августа 1812 года оповестил о воздушном шаре население Москвы в одной из своих афишек, с помощью которых он, как ему казалось, поддерживал в народе бодрость и боевой дух. Правда, раскрылась тайна относительно адской машины, Но что за беда, когда ее все равно москвичи не сегодня-завтра увидят в воздухе? Здесь мне поручено было от государя сделать большой шар, на котором 50 человек полетят куда захотят, по ветру и против ветра. А что от него будет, узнаете и порадуетесь. Если погода будет хороша, то завтра или послезавтра ко мне будет маленький шар для пробы. Я вам заявляю, чтобы вы, увидели его, не подумали, что это от злодея, а он сделан к его вреду и погибели. Трудно сказать, верили ли Александр I и граф Ростопчин в то, что Лепих построит управляемый корабль. В первое время, вероятно, верили. Но вот грянуло кровавое Бородинское сражение, наши войска отошли к Москве, А чудодейственная машина так и не оторвалась от земли. За три дня до занятия Москвы врагом Ростовчин доносит, с прискорбием извещая, Ваше Величество, о Лепиха. Он построил шар, который должен был поднять пятьдесят человек, и назначил час, когда должен был подняться. Прошло пять дней, ничего не готово. Вместо шести часов он употребил целых три дня, чтобы наполнить газом шар, который не поднимал и двух человек».